«Переправу ты уже изобрел?» — перебил Геральт, решив не спорить. «Не-а», — Ламберт беззаботно помотал головой, «надо по дальним пирсам пошариться, там вроде какие-то катерки стояли, а за вон теми выгородками я даже грибную лодку видел». «Нет там лодки», — донеслось из темноты, — «фильтраторы на закате увели». Голос ведьмаки, конечно же, узнали. «Ишь ты!» — хмыкнул Ламберт сукоризнный, — «подглядываешь?» Выходи, давай. Вот пальнули бы в череп, не глядя, кто это, что тогда? Всё едины, мы тебя давным-давно заметили. Возможно, Ламберт и заметил Валентину. Всё может быть. Геррит, в принципе, чувствовал, что в округе присутствуют живые, но не ожидал, что так близко. Давным-давно, ага, ехидно сказала девчонка, выходя на свет. А ничего, что я только-только пришла. Вот на подходе мы тебя и срисовали, невозмутимо парировал Ламберт. Топишь громко и сопишь. Чего нужно-то? Мне ничего, ответила Валентина. А вам кажется, нужно на тот берег. А есть идеи? Зачем идеи? усмехнулась Валентина победно. Есть катер. Ну, веди. Ламберс с готовностью сунул ноутбук в сумку и взялся за саквояж с остатками оборудования. Какая-то она уж больно шустрая для шестнадцатилетней, подумал Герри с неясной тревогой, даже для сироты. А диск-то, который мы в будочке оставили, тю-тю, доверительно сообщила Валентина. Я на двери замок хотел навесить, чтобы не спёрли, а там уже пусто. Или это ваши забрали? Не наши, сухо ответил Герльд и мысленно развил недавнюю мысль. И она не только черезчур шустрая, но и неправдоподобно много знает, и вообще ведёт себя как тридцатилетняя, не моложе. Стоп. Ну, конечно же, Геральт резко выбросил руку, схватал девчонку за шеворот и приподнял, одновременно разворачивая лицом к себе. Сколько тебе лет на самом деле? жёстко спросил он. В тоне Геральта не содержалось угрозы, но на заданный таким тоном вопрос невозможно было не ответить. Девчонка молчала. Ламберт, успев оторваться на пяток шагов, давно остановился и с интересом взирал на происходящее. Со стороны он мог показаться более добрым, чем Геральт, но если Геральт начинал действовать, смешно было надеяться на помощь Ламберта. Валентина это сразу поняла. «Сколько тебе лет, а?» — тихо и раздельно повторил вопрос Геральт. Неожиданно девчонка всхлипнула, слабо дернулась, но, не пытаясь освободиться, как-то безнадежно и обреченно, словно рыбина в давно вытащенный на берег сети. «Трид... тридцать шесть. Нечто подобное Геральт и заподозрил минуту назад. «Погоди, погоди!» — оживился Ламберт, переступив с ноги на ногу. «Тридцать шесть! Ты Лонгер, что ли?» «Не знаю», — опять всхлипнула Валентина. «Наверное, мать мне ничего не говорила». Геральт тотчас разжал кулак, отпуская ворот комбинатской спецовки. Девушка Лонгер покачнулась, едва не потеряв равновесие, но все же устояла на ногах. «Сирота Лонгер!» Не знающая, что она лонгер, а ведь это шахнуш тот, жесточайший пресс на психику, ей пятнадцать, а выглядит она едва на десять, но при этом твердо знает, что она человек, а не долго живущая эльфка или орка, у сверстниц давно грудь с попой округлились, и парни сверстниц с удовольствием по углам тискают, а она внешне остается ребенком. Ей двадцать, половина подруг, если у нее вообще есть подруги, уже замужем и детей нарожали, а она сама все еще ребенок, и особых сдвигов в сторону физического взросления незаметно, и только после двадцати пяти начинается то, что сведущие живые называют гормональным всплеском. Да, нужно быть очень сильной, чтобы все это выдержать и не сломаться. Как бы там ни было, Геральд не собирался извиняться. Что ещё ты от нас скрыла, а? спросил Герльд, лишь слегка уменьшив нажим. Зачем мне от вас что-то скрывать? ответила Валентина тихо. Откуда мне знать зачем? Герльд мрачно смерел её взглядом. Но вопрос о возрасте ты соврала и глазом не моргнула. Вы бы не поверили, да и не привыкла я изливать душу перед каждым встречным. Герльд чуточку на пока соскалился. Ты потребовала от меня ведьмачье слово, женщина Лонгер, поэтому знай, «Если будет нужно, ты и зальешь перед нами душу до самого донышка, вывернешь наизнанку, выжмешь до последней капли, а потом снова вывернешь, и зальешь, и выжмешь. Умеешь брать чужое слово, умей и свое держать, и еще раз соврешь нам, потом не жалуйся, поняла?» «Поняла», — Валентина втянула голову в плечи и поправила съехавший на глаза картуз. «Ну, раз поняла, тогда изволь объяснить». Какого рожна ты за нами подглядываешь? Ночь на дворе, живым спать пора, особенно если они выглядят как дети, а? Ламберт очень к месту ехидно хихикнул. Валентина подняла на Геральта влажные от слёз глаза и сказала: "Я хочу вырваться отсюда. Я хочу этого лет 20, если не больше, очень хочу. Ты моя единственная надежда, ведьмак. А что тебе мешает собрать монетки и выйти за проходную?" Только не говори, что тебя не пропускает охрана. На берегу лимана ты как-то выбираешься. А куда я пойду? К кому? Я не знаю жизни за пределами комбината, а из сети многое не выудишь. Читаю я много, но понять эту жизнь не в состоянии. Далеко я уйду, как думаешь? Долго протяну? Где окажусь на следующий день? В рабстве на конопляной плантации или в сточной канаве с прирезанным горлом и истерзанным телом? Я уже уходил дважды, и оба раза не было в мире живой счастливее, чем я, когда мне удавалось вернуться на комбинат целый и почти невредимый. Ты пытаешься разжалобить ведьмака? холодно осведомился Гэральт. Ну-ну. Слушайте, браться и сестрицы, вмешался Ламберт. У нас ещё работы валом, а вы тут слезливые истории затели рассказывать. Очень вовремя, ага. Ты, Дивак, вроде бы что-то говорила о Катере. Давай-ка веди к нему. А жизни описанием займёшься как-нибудь потом, в более подходящем месте и более подходящей компании, чем два твердолобых ведьмака. Давай, давай, шевелись. Хватит шмыгать носом и хныкать глазом. Макияж подпортишь. Где Катер? В какой стране там? Давай руку. Геральт, сумку возьми. Геральт молча поднял сумку с остатками оборудования и направился за Ламбертом, который тащил за руку Валентину. Та покорно следовала за Повыдарём и, кажется, уже не плакала, даже буркнула, не глядя на Ламберта: "Я не пользуюсь косметикой". У небольшого ангара, рядом с крошечным метр на 2, причальчиком действительно нашёлся катер, точнее, котереок, корыто с моторчиком. Благоразумный живой и в одиночку-то по остерёгся выступать на борт этого, с позволения сказать, плавсредства. Но ведь маки умедрились погрузиться на него вдвоём, поместить ещё и Валентину, да и сумки своей тоже не забыли. Котерок опасно притопился. В море его захлестнуло бы первой же волной, но в закрытом берегами лимане волны почти не было, поэтому противоположного берега удалось достичь практически без потерь. Практически в том смысле, что воды котерок всё-таки пару раз черпанул, и ноги вся троица увы промочила. Ведьмакам сей факт был, мягко говоря, до лампочки. Во-первых, гномьи ботинки были рассчитаны на куда более серьёзные передряги, а во-вторых, такая мелочь, как мокрые ноги, любого нормального мужика в пределе вряд ли остановит. А уж ведьмаков-то. А вот Валентина едва ступила на берег, тут же принялась стягивать туфли и отжимать носочки. "Ну, ты тут прихорашиваешься", бодро сказал ей Ламберт. "А мы делом займёмся". Адие, мидам. Спасибо за переправу. И уж будь добра, не возвращайся на тот берег без нас, а то мы очень-очень расстроимся. Опять переигрывает, подумал Геррольд о парнике. Чего это на него нашло? Оставшиеся камеры установили на удивление быстро. Видимо, наловчились. Тем не менее, во время переправы назад, на комбинацкую сторону, уже начало светать, а по дороге к главному корпусу Геррольд угрюмо предсказал: Хрен мы сегодня поспим, Лам. Чует моё сердце. Потом отоспимся, легкомысленно ответил Ламберт. Первый раз, что ли? Ну, энергетика по банке дёрнем, дело-то. У тебя есть? Две банки. И у меня две. У тебя какой? Запорожец, а у меня адреналиния.